Глава двадцатая. Мои мысли прервал скрижет когтей по стеклу и одновременно настойчивый стук в двери. «Лера?» – раздался глухой голос охранника. «С вами все в порядке? Я чувствую запах крови». Только тогда я поняла, что с моей рукой что-то не так. Рожала пальцы и недоуменно уставилась на окровавленную ладонь. Даже не заметила, когда успела поднять флакон с духами и так сильно стиснуть его в кулаке, что острая грань врезалась в кожу. «Да, все в порядке!» Крикнула, одновременно грозя кулаком показавшейся в окне огромной чешуйчатой морде. «Просто царапина!» Анкер смотрел на меня одним глазом, огромным и желтым, с вертикальным зрачком. «Я позову лекаря!» Произнес Дарк за дверью, явно мне не поверив. «Сказала же, что все в порядке!» Заорала я, теряя терпение. Метнулась к дверям, рывком распахнула их и сунула пострадавшую ладонь под нос оторопевшему охраннику. «Видишь? Просто царапина!» У того глаза вмиг расширились, в следующую секунду он зажмурился, а его лоб покрылся блестящими каплями чешуи. Признак волнения. Льера. Голос Дарка охрип. «Зайдите, пожалуйста, внутрь и оденьтесь». Я глянула на себя и презрительно фыркнула. «Не беспокойся. Твоему лаэрду абсолютно начхать. Видел ты меня раздетой или нет? И эта сорочка скромнее платья, в которой носит леди Элеста». Захлопнув дверь, прошла в купальню и смыла с ладони кровь, которая уже начала засыхать. Ранка была неглубокая и затягивалась на глазах. Я почти не чувствовала боль от пореза, однако глаза защипала от слез. Сев на каменный край купальни, я спрятала лицо в ладонях. Так и сидела, пока за окнами сходило солнце. А Кирла Астер медленно просыпался, потягивался и гулко зевал, словно огромный дышащий зверь. Против собственной воли я ловила доносившийся с улицы шум. Подсознательно искала в нем присутствие ариона Дерейтера и проклинала себя за это. В первом восточном крыле зазвенели молотки кузнецов. Драконий гарнизон чинил доспехи. За ним послышались голоса кухонных мальчишек, таскавших подвал корзины с луком. Я даже уловила его едкий запах, просочившийся сквозь оконные рамы. Позже за дверью сменился караул, и я поняла, что скоро придет Тиана, принесет завтрак и свежее платье. Я не хотела, чтобы служанка видела мою слабость, поэтому быстро умылась, стирая засохшие дорожки слез, быстро заплела растрепавшиеся за ночь волосы в косу, перекинула её на грудь и вернулась в спальню. Там все еще стоял густой и горьковато терпкий запах духов. Не придумав ничего лучше, я распахнула все четыре окна. Здесь они были узкие и высокие, широкими внутренними и наружными подоконниками. И сама высунулась наружу, жадно хватая ртом свежий воздух. Сидевшая наверху анкер свесил голову, Принюхался ко мне и раздраженно фыркнул. «Что, не нравлюсь?» — хмыкнула я. Анкар, вместо того, чтобы убраться во свояси вытянул шею. Вырвавшаяся из его ноздрей облачка пара обдала меня запахом Гарри. «Фу!» — я стукнула зверя по носу. «Думаешь, ты лучше пахнешь?» Я осеклась перепуганными глазами, глядя на клыкастую морду. Но Анкар, способный разорвать меня одним движением когтя, не спешил нападать. Наоборот, покинул свой пост, распластался по отвесной стене, уцепившись когтями за швы между каменными блоками, и замер, свесив голову над окном. Я тоже застыла, боясь шевельнуться. Огромный желтый глаз смотрел на меня с непонятным выражением. Зрачок пульсировал, то расширяясь до полной луны, то превращаясь в узкий серпик. И в этом зрачке, как в зеркале, отражалась моя фигура с попледневшим лицом. Стук в дверь прозвучал неожиданно. Я вздрогнула, разрывая зрительный контакт, и в тот же миг Анкерс, снова фыркнув, убрался. Я же осталась стоять, вцепившись в подоконник дрожащими пальцами. Меня потряхивало от напряжения. В голове теснилась сотня вопросов. Почему зверь вел себя так странно? Неужели он не чувствовал, что я враг? А если чувствовал, почему даже не рыкнул, когда я его ударила? Только ли из-за связи с Дерейтером? Пошедшая Тиана подождала, пока вторая служанка внесет поднос нос завтраком. Я видела отражение их обеих в открытой створке окна, но нарочно не оборачивалась, пока не справилась с внутренней дрожью. Только тогда оглянулась. Моя камеристка раскладывала на прикроватном столике крошечные баночки, доставая одну за другой из резного ларца. Я осторожно принюхалась, но запах духов перебивал все остальные ароматы. «Что это?» «Притирание льера», сообщила Тиана преувеличенно радостным тоном. Моя тревога усилилась. После того, что я слышала утром, Представленная ко мне камеристка совсем не внушала доверия. «Зачем? Что ты собираешься с ними делать?» «Использовать? Ваша кожа жесткая и темная, как у крестьянки. Эти мази ее отбелят и сделают мягкой, как...» «У леди Элесты?» Закончила я, не скрывая сарказма. «С чего ты взяла, что мне это нужно?» Она подняла на меня растерянный взгляд. «Но вы же супруга нашего Лаэрда! Значит, должны быть красивой!» В ее голосе прозвучала неуверенность. Похоже, Тиана не слишком верила в то, что говорила. Тем более, если учесть, какого она мнения обо мне. Подойдя ближе, я заглянула в одну из баночек. Белая, почти прозрачная мазь пахла розами, но этот аромат скрывал под собой другой. Резкий и едкий, как птичий помет. Я никому ничего не должна. Бросила банку обратно в ларец. «Меня устраивает мой внешний вид». «Но это приказ», – начала Тиана дрожащим голосом. А я ощутила нарастающую злость. Приказ Эрда? А что он еще приказал? Может, чтобы я надела корсет, как приличная леди, и перестала вытирать нос рукавом? Тиана закусила губу, но не ответила. Вторая служанка та, что принесла завтрак, давно ретировалась, оставив нас наедине. Я взяла зеркало с туалетного столика. Небольшое, круглое, на длинной серебряной ручке, и заглянула в него. «Да, кожа у меня обветренная и покрыта веснушками. Волосы жесткие, непослушные, похожи на медную проволоку, а не на нежное золото, как у Элесты. Тело поджарое, желистое, без намека на мягкие округлости, которые так ценят мужчины. Зато я могу пролезть в любую щель, пробежать милю без остановки и, если надо, сойти за мальчишку». «Ты права», — усмехнулась, ловя испуганный взгляд Тианы. «Я дикарка. Но знаешь что? Мне плевать». Она отпрянулась побледневшим лицом. Поняла, что я слышала тот разговор. Я же уселась в кресло и задрала босые ноги на стол. Взяла с подноса яблоко и откусила. «А теперь убирайся и забери эту дрень с собой!» Тиана молча собрала склянки в ларец и вышла, но в дверях замерла. Ильера! Она обернулась, в ее глазах дрожал то ли испуг, то ли слезы. «Я же хочу помочь!» Я приподняла бровь. «И в чем именно?» Но горничная уже скрылась за дверью. Хмыкнув, я набросила на дверь запирающее заклинание, чтобы больше никто не вздумал войти и вернулась к еде. Но аппетит пропал. Что-то в словах Тианы не давало покоя.